сказала «Оставь все, я потом уберу», и удалилась в спальню, не оглянувшись. Она прилегла на кровать и заснула. Ее преследовали сновидения. Какие-то двери распахивались и закрывались. Кто-то ходил по темному коридору. Снова хлопала входная дверь. После пробуждения Люси не почувствовала себя отдохнувшей. Она прошла в гостиную и без удивления заметила на журнальном столике конверт. Она взяла его и, раскрыв, обнаружила записку от Тони. Мальчик сообщал, что он решил вернуться в школу. «Мне больно видеть, что ты сделала с моим отцом», – писал он. «В кого ты превратила его? Не хочу находиться в этом доме, Рядом с тобой и вашими друзьями, которым ты его толкаешь. В конце послания стояла тщательно зачеркнутая фраза, содержание которой Люся сначала не потрудилась разгадать. Она устало присела, подавленная неудачей. За окном на землю спускались мрачные ноябрьские сумерки. Она зажгла лампу и вгляделась в последнее предложение. Люси поднесла листок к свету, немного поломала голову и спустя минуту-другую все поняла. «Я тебя ненавижу», — написал Тони. Но «Почему он решил зачеркнуть эту фразу?» — удивленно подумала Люси. Глава шестнадцатая. В следующий раз она увидела его сквозь завесу табачного дыма в парижском баре, где за спиной у Люси, аккомпанируя себе на пианино, негр с заметным гарлемским акцентом пел, и студент держал ее за руку, лежащую на столе среди пивных кружек. Сколько лет разделяла хмурые ноябрьские сумерки и ночь, в этом заведении, хозяин которого сказал ей, «Разрешите дать вам совет, мадам? Прежде позвоните. Мистер Краун женат на очаровательной женщине?» Шестнадцать. Выигранная и забытая война. Гибель Оливера. Возраст, с которым она смирилась. Или почти смирилась. Раны залеченные или почти залеченные, потери приняты, растворены в памяти и кажется больше не способны вызывать боль. Люси мало спала в эту ночь в своем гостиничном номере с высокими потолками, широкой мягкой кроватью, массивным темным шкафом. Его дверь которую ей не удалось закрыть, зловеще поскрипывала в темноте, раскачиваемая порывами ветра, проникающего через окно. Она лежала в постели, прислушиваясь к непонятным жалобам дверных петель, находясь между сном и бодрствованием, принимая всевозможные решения, не зная, как ей поступить, то ли уехать отсюда следующим утром, забыв о том, что она видела Тони. То ли отправиться по данному ей адресу, то ли, как было запланировано, посетить Лувр, Версаль, пройтись по берегу реки, то ли немедленно броситься к телефону и сказать «Ну что, это твоя мать? Ты все еще меня ненавидишь?» или Несколько часов тому назад я заглянула в бар. Угадай, кого я там увидела. Она задремала. Вспомнила лицо сына, похожее на почти стершееся в памяти лицо мужа. Нежную кожу Тони, его серые глаза, унаследованные от матери. Люси проснулась рано, около восьми часов.